— раздался приглушенный мужской голос. Я тяжело вздохнула и почти шепотом спросила. «Простите, вы Алексей?» «Алексей. Меня зовут Маргарита. Я Машина начальница. Несколько минут назад мне сообщили о том, что произошло. Я в шоке. Пожалуйста, примите мои соболезнования». «Благодарю»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 «Послушайте, Маргарита, а вы не согласитесь выпить со мной чашечку кофе?» «Кофе? Конечно. Дей во сколько?» «Прямо сейчас. Я нахожусь в ресторане «Мулан» на Садовнической. Я жду вас в течение часа. Вы найдете меня за крайним столиком слева. Думаю, мы узнаем друг друга». Я достала помаду, подкрасила губы,